Глава 14. Штаб-квартира Капли. Местоположение неизвестно. Отряд, посланный на поиски Пакт Херджина, уничтожен. «Включая нашего наблюдателя, причем наблюдатель погиб на несколько минут раньше, чем эти отбросы», доложила судьба Деймосу. «Задание, полученное от правителя Кореи, было приоритетным, и поэтому им занимались именно они, лучшие оперативники Капли». «Сильнейший маг и сильнейший боец. Идеальная команда, которая еще ни разу не терпела поражения». «Выходит, что парень жив и совсем не так прост, как рассказывал нам Хекгиоси». «Ну или мы чего-то не знаем, и у него появились могущественные покровители в корпусе», произнес Деймос, крутя между пальцами самую обыкновенную ручку, которая в его руках могла стать смертоносным оружием. Парня с детства учили боевым искусством и обращению с магической энергией. Думаешь, он сам не мог справиться с кучкой отбросов? Я с самого начала говорила, что это дерьмовая идея отправлять на подобное задание тех, кто даже не состоит в организации. А я тебе с самого начала объяснил, что это будет просто разведка. Эти идиоты должны были доложить нам, если найдут парня. Но вместо этого они решили сделать все сами и даже убили нашего человека. Нет никаких сомнений, что они думали именно так. Это было слишком предсказуемо. Наши возможности в корпусе остались прежними. Судьба ненадолго замолчала, переваривая услышанное. даймос ничего не говорил ей, что именно таким образом произойдет с этим отрядом. Если бы она знала, то отправила бы в качестве проверяющего другого человека. Убитый в корпусе был очень полезной марионеткой. Он не только позволял находиться в курсе всего, что происходило в корпусе, но и имел возможность проводить на территорию их людей. Теперь судьбе придется снова искать подобного человека. Но это было не проблемой. Гораздо сильнее ее тревожило то, что Деймос не поделился с ней своими мыслями. Обычно он все рассказывал, а на этот раз решил промолчать. Это был очень тревожный знак. Обычно любой, кто начинает разочаровывать Деймоса, долго не живет. Пусть ей и дали имя судьба, но перед Деймосом не выстоит даже судьба. Проверяющий был нашим связующим звеном. Но в корпусе имеются и другие агенты. Мальчишка молод, и подослать к нему нужного человека не составит труда. Демос уже занимался какими-то своими делами, давая понять судьбе, что у нее есть неделя. Стандартный срок для подобных операций. А если через неделю она не сможет предоставить нужный результат, то умрет. В организации с паршиво работающими сотрудниками никто не церемонился. Смерть в ней такое же частое явление, как и колики в животиках у младенцев. Ну что я могу сказать? Охренеть, как мне подфартило! Главой отряда потеряшек оказалась моя сестренка Пак Мин Хо. Гений среди гениев, надежда корей, свет в конце тоннеля и все такое. Благо, что она находилась без сознания. И благо, что мы были совершенно не похожи. Минхо была эталонной кореянкой, а вот я был совсем не похож на сестру. Гены мамы оказались сильнее генов нам гуна. Я был европейцем со слегка измененным разрезом глаз. В детстве нас с Минхо объединяли лишь цвет глаз и родовой перстень, который был одет у сестры на пальцы. Но сейчас и этой нашей общей черты не было видно. Да и мало ли людей с карими глазами на планете. Какого черта она вообще все еще в академии? Минхо должна управлять делами рода. Пусть я и своими руками порвал все связи с Кореей, и родом Пак, но меня просто бесило такое безрассудство девчонки. После того, как узнали о моем даре, именно Минхо воспитывали как наследницу. В нее вкладывали знания по управлению родом. Я стал изгоем, а она, наоборот, возвысилась. Все внимание с меня переключилось на сестру. Сотни инструкций, как она должна себя вести в той или иной критической ситуации. И я уверен, что Намгун предполагал во время этого обучения и ситуацию, когда она останется старшим представителем рода. Вот только я смотрю, что сестренка наплевала на все эти инструкции. Наплевала на род и свои обязанности. Она оставила род на детей. Старший Джусяо только 11. Наверняка Хек Гиоси после такой выходки Минхо назначил своего управляющего родом Пак. И теперь этот человек просто разворовывает имущество рода. В истории Кореи уже бывали подобные случаи, но там были слабые рода, а здесь второй или третий по силе в Корее. Мне прям хотелось надавать этой дрюхе по заднице, связать её и отправить бандеролью в Корею. При этом написать Хан Юлу, чтобы он не выпускал Мин Хо из дома, пока она не согласится остаться и принять все дела рода. С огромным трудом, но я все же сдержался. А еще ненадолго задержался в комнате, где находилась сестра, предварительно выгнав всех посторонних. Урсула снова пыталась возражать, но ее быстро успокоили и увели поливать, что они там подумают, но мне необходимо, чтобы Бин Хо гарантированно не пришла в себя до того момента, пока я не окажусь как можно дальше от нее. Работать в городе-храме было одно удовольствие. Печати создавались с невероятной легкостью, словно кто-то незримый помогал и направлял мою руку. Уже не помню, когда в последний раз я создавал печать с первого раза без единой ошибки. И после активации... Дух пришел практически мгновенно. А еще он оказался именно тем, кого я хотел видеть, причем намного сильнее требуемого. Находишься рядом с этой девушкой и поддерживаешь у нее крепкий и здоровый сон до тех пор, пока я не отпущу тебя. За каждый день буду платить по десять начальных душ. Дух согласился без малейших колебаний, что тоже меня удивило. Обычно они всегда пытаются торговаться, выбивая для себя лучшие условия, а здесь ничего подобного не было. Этот мир просто идеален для лаймов. Печати создаются необычайно легко, а духи мега сговорчивые. Через 20 минут я уже вышел из комнаты Минхо. Девушки смотрели на меня как на конченого ублюдка, особенно Урсула. Казалось, что она в любой момент может вцепиться зубами мне в горло и только выжидает подходящего момента. Исключением была Юля. Она вообще очень сильно выделялась на фоне остальных девушек. Невероятно рассудительная и спокойная, а еще очень сильная в плане магических способностей. Как игрок она была лишь первого класса, а вот как одаренная на ступени высшего мастера. Я совершенно случайно увидел на шее у девушки знак, подтверждающий этот ранг, и это точно была не подделка. Подобные знаки просто невозможно подделать. Впрочем, и остальные девушки в этом отряде были очень сильны, что совершенно неудивительно относительно курсанта к Псковской военной академии. Как я уже говорил, туда набирают самых сильных одаренных со всего мира. В отряде Минхо были две шведки, Урсула и Марика, представительница Османской империи, Динара, две русские девушки, Юля и Василиса, Аделина из Бразильского союза и кореянка Минхо. Вот такой многонациональный отряд. Аделина и Василиса были мертвы, а Минхо находилась в отключке. Из того, что рассказали девушки, я сделал вывод, что скрытым боссом в тренировочной зоне был стихийный элементаль, и он все еще находился где-то в подземелье. Скорее всего, отправился кошмарить гоблинов вглубь скал. Очень странно, что гоблины еще осмеливались нападать на нас, когда в их владениях куролесил этот монстр. Скрытому боссу вообще без разницы, кого убивать. Если он вышел, то будет уничтожать все на своем пути. Естественно, люди здесь будут в приоритете, по-другому просто не может быть. Скорее всего, наши отряды уже встретились с этой чрезвычайной живучей тварью. Надеюсь, они додумаются, что элементали можно убить только магией. И пройдет это не слишком поздно. Жанна просто не может умереть. У нас еще имеются неразрешенные разногласия, и мои планы насчет графини никуда не исчезли. Если вы готовы, то выдвигаемся. Великий старейшина не шутил, когда говорил, что время не на нашей стороне. Скоро последний оплот человечества в этом мире исчезнет. К этому моменту мы должны быть как можно дальше от чертогов рода. Вы желательно в академии, а я в корпусе последней стражи. Я понесу Минхо, вам придется нести тела подруг. Мы не можем бросить их здесь. С последним пунктом все были согласны, а вот с тем, что я понесу Минхо, нет. Снова вылезла Урсула, заявив, что достаточно и того, что я уже сотворил с бедной девушкой, как будто она знает, что я с ней сотворил. Юля снова собралась утихомирить подругу, но я ее остановил. В таком случае может ты хочешь понести Минхо? Согласно тащить ее несколько десятков километров на руках. Я уверен, что она не придет в себя еще очень долго. Стихийный элементаль приложил ее очень сильно. Доспех духа выдержал, но удар оказался слишком сильным, ей необходим хороший целитель, минимум мастер, а в идеале высший мастер. Если потребуется, я готова нести Минхо хоть тысячу километров, лишь бы не позволять тебе осквернять ее еще сильнее. Ты даже не представляешь, что сделает с тобой ее отец, а мы обязательно расскажем ему о том, что ты оставался с бессознательной мин наедине и провел там с ней почти полчаса. Даже прям интересно стало, что может сделать со мной мертвый Намгун, но не судьба. А Минхо потащит на себе Урсула просто из моей вредности. Так-то никаких врагов в ледяных пустошах нет, но откуда об этом знать девчонкам? Да и заберу я у Урсулы Мин сразу же, как окажемся в царстве вечной мерзлоты. В таком состоянии сестра не способна активировать доспех духа, а без него хватит несколько минут, чтобы замерзнуть там насмерть. Придется нам с Титой позаботиться о Мин. Вот такая получается ирония судьбы. Сперва я убиваю своих родственников, а теперь спасаю. В сестре у меня нет никаких негативных чувств. Впрочем, и позитивных тоже. Ее старались держать от меня как можно дальше, поэтому мы практически не пересекались. Лишь на редких семейных праздниках, где должны были присутствовать все дети Нам Гуна. Но и там мы даже не общались. Я вообще не уверен, что Минхо узнает меня, если придет в себя, но рисковать точно не буду. Пускай спит себе спокойно. Девушки были готовы. Мы соорудили носилки из подручных материалов и положили на эти носилки убитых. Все, как и должно быть. Своих погибших товарищей понесут члены отряда. Для меня это было самым правильным, что только возможно. Стоило нам собраться, и под дверями здания появился Альтин. Надеюсь, что под твоим руководством Кай сможет раскрыть весь заложенный в него потенциал. Будьте предельно осторожны в ледяных пустошах. Это да прибудут с вами духи предков. А теперь торопитесь. Кай будет ожидать вас на жилом ярусе. Сразу после этих слов Альтина завизжала Динара, затем к ней присоединилась и Марика. Урсула грязно выругалась, и лишь одна Юля никак не отреагировала на чудовищную тварь, что обрушилась на купол. Дракон Лич решил проверить на прочность защитные печати, и, судя по тому, что я увидел, они действительно находились на грани. Впрочем, как и великий старейшина, после удара твари он упал на одно колено, выплюнув кровавый сгусток. «Спешите! Времени осталось совсем мало. Отомсти за нас, Вайм!» Я лишь кивнул, И повел отряд к платформе транспортера. Над нашими головами продолжал бушевать чудовищный монстр, к которому присоединились более мелкие твари. Но и они вносили свой вклад, атакуя печати. Я ощутил, как рядом с великим старейшиной появился Хрона и укрепил своей силой защиту. Сразу после этого бог-монстр отступил. Народ Ваймов получил еще одну отсрочку от неминуемой гибели чего визжите, словно в первый раз увидели монстра. Да, понимаю, огромная страшная хрень, которая сможет прикончить вас одним щелчком, но сейчас это страховидло не сможет достать никого в этом городе. Видели яркие вспышки, когда бог-монстр бросался на купол? Так вот, это работа печати защиты, которую он не в состоянии преодолеть. Чего уж говорить про более мелких тварей, пока жив великий старейшина, монстры не смогут попасть в чертоги рода. А когда он умрет? Спросила Динара, прекрасно понимая, что будет в этом случае. Тогда этот мир окончательно станет пристанищем монстров. Но мы к этому времени уже давно будем находиться на Земле, так что это не должно вас волновать. «Что это за защитные печати? Никогда не слышала ни о чем подобном. А в магии я разбираюсь очень хорошо», спросила Юля, которая смогла вычленить из увиденного и услышанного самое главное. Боюсь, что я не могу тебе об этом рассказать. Это тайна великого хранителя и его народа. А ты, значит, знаешь эту тайну? Решила поддеть меня раскрасневшаяся Урсула. Пусть Минхот и весело немного, но и Урсула была далеко не культуристкой. Странно, почему она до сих пор не воспользовалась усилением. Экономит энергию? Ну, пускай тогда немного пострадает. Когда окажемся в ледяных пустошах, я планирую поделиться с ними силой. Энергетики я или как? Я знаю многие тайны и умею их хранить. В любом случае никому из вас недоступна эта сила, вы не сможете создать даже самую простую печать. К этому моменту мы уже спустились, и поэтому все разговоры прекратились. Перед платформой нас ждали Кай и Герда. Девчонка вся тряслась от страха, увидев нас, но даже не думала убегать или прятаться, как сделала это при нашей первой встрече. «Кай сказал, что ты сделал его своим учеником, странник. Позаботься о нем, он слишком беспечный, порой забывает даже поесть. Когда я подрасту и стану сильнее, обязательно отыщу вас. И если мне не понравится, как ты заботился о Кае, я клянусь духами предков, ты пожалеешь об этом». Девочка моментально создала печать призыва и вложила в нее те крохи силы, что могла зачерпнуть. Но этого вполне хватило чтобы призвать духа свидетеля. Он принял ее клятву. Впору было рассмеяться над наивностью Герды, но я не мог произнести ни слова. Я лишь мог ответить Герде тем же. Никогда еще мне не было так легко создавать печать призыва. Я справился вообще без каких-либо костылей и вспомогательных предметов. Клянусь, что позабочусь о Кае. Если не сдержу этой клятвы... Никогда не найти мне покоя ни в жизни, ни после смерти. Единственная клятва, которой боялись Ваймы. Если нарушить ее, то можно забыть о перерождении и относительно неплохом посмертии. Если клятва не будет исполнена, то моя душа будет обречена на вечные скитания, и судя по тому, как отреагировала Герда, она прекрасно знала, что это за клятва. Храм вздрогнул, И послышались глухие звуки ударов. Монстры почувствовали слабину и решили усилить давление. Мы поспешили к следующей платформе и уже через 10 минут бежали по галереи, ведущей к порталу в ледяные пустоши. Здесь удары монстров ощущались особенно сильно. Стены периодически вздрагивали, выбрасывая в воздух пыль и каменную крошку. Местами вываривались целые блоки, казалось, что величественный город-храм в любое мгновение похоронит нас под своими руинами. Но Альтину удалось справиться и с этим кризисом, даже не представляю, насколько тяжело ему это далось. «Первыми в портал заносите погибших. За ними следом Урсула. Мы с Каем идем последними». На этот раз даже Урсула промолчала, прекрасно понимая, что сейчас совсем не подходящее для препирательств время. «Переходите в пустоши вместе с девчонками. Тита, в случае опасности защищаешь их, а ты, Боря, сразу же двигаешься к ключу. Энергии у вас будет достаточно, можете не экономить», сказал я своим духом и опустошил резерв, разделив его между Титой и Борей поровну. Теперь в случае необходимости они смогут продержаться до моего появления. Я же тут же использовал выданное сержантом духовное ядро и вдогонку все оставшиеся души каменных гоблинов. Энергия была полностью восстановлена. Тита первая скользнула в портал, опередив девчонок буквально на мгновение. Наша связь тут же оборвалась, а потом исчезла и связь с Борей. Охренеть, как непривычно оставаться в одиночестве. Именно так я сейчас себя чувствовал, даже несмотря на то, что рядом находились Кай и Герда. Контракт с Каем хранился у меня в пространственном кольце, и сейчас самое время, чтобы его подписать.